Пятое. Весть о смерти Дель Колле облетела все окрестные долины. В горах преступники, стали поговаривать люди. Чего же мы ждем? Их нужно найти и схватить. Местные думают, что убийцы дель Колле пробрались со стороны высокой горы. Наверняка это контрабандисты, которые промышляют кражами. По ночам улицы сан николо пустынны. И недавно рядом с часовней промелькнул чей-то силуэт. Иные из жителей снимают со стены свои ружья, смахивают с них пыль и запасаются патронами. Под гвоздями, на которых висели ружья, темнеют длинные пятна. Впрочем, хозяевам кажется, будто они стреляли из своих ружей только вчера. Но ствол внутри весь ржавый. Да, кажется, словно лишь один день пролетел, и все же на стене проступило это темное пятно, не спеша, крадучись. Именно так проходит время. «Легко сказать, найдем их», — возражает инспектор. «Дело идет к ночи. Кафе на площади Сан-Никола почти опустело. Не один месяц понадобится, чтобы прочесать все окрестные леса, Да и кто отважится взбираться на хребты, где даже нет троп? Сидя под скупым светом электрической лампочки, его собеседники молчат. Время от времени с мостовой доносятся шаги. Где-то стучит входная дверь. тикают часы. В общем-то, все вечера одинаковы. Кофе, лица, которые каждый знает наизусть, и разговоры тоже одни и те же. Площадь тускло освещают восемь фонарей, а дальше темнота. На улицах, где не видно ни души, мрак хоть глаз выколи. В вышине среди елей и лиственниц носится ветер, и кто-то шагает по пороховой долине раз-два, раз-два. Путник идет всю ночь. Может быть, из облаков покажется луна, и тогда часовой насторожится уловив, если ему не померещилось, за большим валуном какое-то движение. А луна плещет светом на новый дом лесничих, на поляну перед ним, на траву и на все каменистые тропы. Впрочем, никто не видит лунного блеска, ведь под небом только часовой, у которого едва не выпрыгивает из груди сердце. Ночью его стук слышен особенно отчетливо. Пороховой склад находится в устье долины, зажатый между палацца и Пороховой горой, над острым выступом, торчащим из ледника, отходящим от его правой стенки. Еще выше — отвесные скалы. Они взбегают к небу на сотни метров. В кромешной глубине ночей то и дело бормочут падающие камни. Что-то хрустит, и по ущельям прокатывается эхо. «Бертон!» — окликает Барнаба товарища, с которым он сегодня дежурит в сторожевой хижине. Бертон дремлет на соседней кровати. Сквозь окно течет лунный свет и ложится пятном на пол. «Ты слышал? Шум какой-то был!» «А, так ты тоже не спишь?» «Наверное, камни сорвались вниз. Вряд ли те проходимцы умеют лазать по отвесным скалам. Да вдобавок ночью. Тишина. Доносятся шаги Мола. Он сейчас на часах. «Слушай», — продолжает Бертон, «вот бы подняться на самую макушку ледника и посмотреть сверху на весь этот простор. Как тебе? Интересно же, что видно оттуда». «Да ну тебя!» — отмахивается Барнаба. «Скажешь тоже? Безумная затея. Взбреловит тебе такое в голову. Погоди, ну-ка тише!» Но все будто бы спокойно. Только шелестят шаги Мола. «Ты чего? Услышал что-то?» «Нет, ничего. Померещилось».